Верность дружбе. Я возвращался с выставки из Орехово-Зуево в электричке. Айк, уставший за день, спал на подстилке у моих ног. По другую сторону от прохода сидел пожилой мужчина с журналом в руках. Но журнал он не читал, а с интересом смотрел на Айка. Потом поднялся и сел рядом со мной. Доберман, доберман. Возраст какой. -нибудь. Год и три месяца. Родословная хорошая? Хорошая. Отличная собака, сразу видно. Я пожал плечами. Не продадите? Ну, а так... Сколько бы вы за него запросили? Нет такой цены. То есть, как вам объяснить, цены нет такой, за которую я отдал бы его. Мужчина удивленно посмотрел на меня и вернулся на свое место. Я сказал ему честно, сказал то, что думал. Продать друга значит предать его, а предательство — самый худший поступок человека. Айк за то время, что жив у нас, стал всеобщим любимцем, нашим другом. Так должно быть в каждом доме, где есть животное. Айк очень радовался, когда мы возвращались домой. Сережа из школы, Тамара и я с работы. Он бурно проявлял свой восторг. Помимо того, что Айк норовил лизнуть меня в щеку, он еще старался снять с головы берет. Для него это предел выражения любви ко мне. Когда берет был снят, пес убегал с ним в комнату, но тут же возвращался, гордо неся берет в зубах. Без малейшего напоминания он отдавал его мне и продолжал тереться у ног, издавая при этом странный звук, нечто среднее между посапыванием и похрюкиванием. Однако так бывало не всегда. Собаки довольно точно определяют настроение своих владельцев. И Айк в этом не исключение. Приходя домой уставшим или расстроенным, Я не отгонял его, не отсылал на место. Он сам отходил на несколько шагов и со стороны смотрел на меня из-под лобья, чуть наклонив голову. Айк ждал, когда я подойду к нему сам, чтобы погладить или почесать за ушком. Он знал, что мое плохое настроение не вечно, что рано или поздно оно пройдет. На дрессировочной площадке, где я занимался с Айкой, мне довелось услышать рассказ одного человека. Во время Великой Отечественной войны он занимался подготовкой санитарных собак. Среди них была у него любимица. Как-то раз, возвращаясь свою роту с собакой, он натолкнулся на вражескую засаду. Был тяжело ранен, потерял сознание, и фашисты, решив, что он убит, оставили его в лесу. Собака же прибежала к своим. Она лаяла, хватала за рукав солдат, куда-то тянула их. Тогда бойцы поняли, что произошло несчастье с их товарищем. Ночью они двинулись в путь за собакой. Она привела их на то место, где лежал раненый. Его жизнь была спасена. Однажды утром из своего почтового ящика я достал конверт. В нем я нашел листок бумаги с текстом, напечатанным на машинке. В письме говорило, что у автора письма пропала собака породы Ньюфаунленд. Владелец спросил сообщить по указанному в письме адресу или позвонить по телефону, если кому-нибудь случайно встретится где-то эта собака. Как я узнал потом, многие сотни писем разослал этот человек московским собаководам. А Ньюфаунленд был потерян случайно. Хозяин уехал на юг, за собакой попросил присмотреть родственников. Воспользовавшись тем, что дверь была неплотно прикрыта, собака ушла искать хозяина. Она так и не нашлась. А ведь этот Ньюфаунленд однажды спас своего хозяина-геолога, когда тот упал в расщелину и потерял сознание. Много интересных книг написано об известных полярных исследователях Амонтсене, Шеклтоне, Седове, пири Их верными помощниками были в экспедиции всегда собаки. В 1934 году во льдах Чукотского моря было затерто льдами и затонуло советское экспедиционное судно «Челюскин». Людей, высадившихся на льдину, вывезли самолетом, но на льдине оставались еще собаки, взятые в экспедицию. И вот летчик Молоков, один из героев Челюскинской эпопеи, делает дополнительный рейс, чтобы вывести собак. Позднее Международное общество защиты животных наградило летчика золотой медалью за этот благородный поступок. Когда я приходил домой уставшим, то отправлялся с Айком на прогулку. Мы бродили с ним по пустырю, по улицам. Проходили усталость, раздражение. Я возвращался домой совершенно иным человеком. Вот что значит пройтись по воздуху, думал я. И, к сожалению, не всегда вспоминал о том, что помог мне обрести это душевное спокойствие. Он — мой добрый, верный и преданный четвероногий друг. Призадумайтесь. Трудно представить себе более отвратительный поступок, чем продажа взрослой собаки. Я имею в виду не ту продажу, которая вызвана какими-то чрезвычайными обстоятельствами, хотя истинный собаковод не станет продавать животное, а постарается пристроить родственникам, друзьям, знакомым. Я говорю о случаях иных. надоело Нет времени и желания выводить на прогулку и так далее. Резонно спросить, о чем думал человек, приобретая животное? Сколько было случаев, когда проданная собака у новых, даже очень хороших, владельцев отказывалась от еды, заболевала и погибала. Особенно страшно, когда владелец, не желая утруждать себя заботой, А заболевшим четвероногом друге везет его в ветеринарную лечебницу, чтобы усыпить, а попросту говоря, убить. У животных свои понятия о верности. Можно только предположить, что происходит в собачьем сердце, когда единственный и любимый, справедливый и добрый в ее воображении хозяин с легкостью передает поводок и уходит, не обернувшись. Остановитесь. Обернитесь. Вы больше нигде и никогда не увидите этих глаз полных недоумения и отчаяния, боли и страдания. Это предательство. И я не удивлюсь, если человек, предав однажды своего четвероногого друга, предаст затем и товарища. Вот и все, что я хотел сказать по этому поводу. Призадумайтесь.